Глава двадцать вторая Если первые дни Юлианна вскакивала едва ли не с восходом солнца, то теперь спала, пока не выспится, и уже не смущала, что портьеры на ночь не задергивают. Заглянуть в окна тут практически нереально. Возле подушки снова обнаружился сюрприз — новый цветок огнецвета. Юлианна улыбнулась, осторожно проводя кончиками пальцев по лепесткам. «Нет». Этот цветок оставит в спальне. Дарио ожидаемо в спальне не обнаружилось. Да во сколько же он встает? Задумчиво проговорила Юлианна, продолжая поглаживать бутон. Очень романтичный жест. А еще нужно обязательно узнать, что же такого особенного в этом цветке для вампиров. Жаль, что сейчас у нее нет времени. Нужно сначала к Элиджу, а затем они пойдут к наследнику. Нянька точно ее присутствию не обрадуется. Настроение немного подпортилось. «Ну неужели Фелисита так на нее злится из-за того, что она пару минут подержала ребенка за подбородок? Но ведь это не специально, так вышло. А нянька и сама могла бы такое заметить». Вздохнув, Юлианна поднялась с постели. «Нужно смотреть трудностям в лицо. Хорошо эти вампиры не кусаются». А то бы нянька явно бы уже попробовала приложить свои клыки к ее шее. Юлианна даже почесала кожу в предполагаемом месте укуса. Тьфу, фантазерка. Ругнувшись, поплелась, зевая в ванную. Челлий было просто приказано не стоять по утрам над душой. Планировку своих покоев Юлианна успела оценить. Очень удобно. Умывшись, в гардеробной она выбрала широкие брюки и мягкий тонкий свитер уложила волосы узлом на затылке. И такое ощущение было, будто их стало больше, что ли. Да и вообще, за время, пока живет здесь, забыла о проблемах со здоровьем. Это если не считать попытки ее проклясть. А так ни зубной боли, ни головной, ни даже... «А месяц-то уже прошел», – прошептала Юлианна бледнее. Быстро просчитав в уме события, пришла к выводу, что вероятность почти нулевая – Да и чего-то особенного за организмом не заметила. Ни на соленое не тянуло, ни на сладкое. По утрам тоже без изменений. Похоже, все-таки стресс, но врача нужно посетить. От мысли, что ее могли перенести в этот мир, беременной, чуть сердце в пятки не ухнуло. Но вроде как не должно быть. Нет, все же этот вопрос нужно выяснить побыстрее. В гостиной ее ждал накрытый стол. Огорчало, что был он накрыт на одну персону. значит муж не будет с ней завтракать. Не отказалась бы и от компании Иви, но пушистый шельмец все еще где-то мотается. Юлианна завтракала долго, не спеша. Без мужа из своих покоев она все еще не выходит. Но о чем не думай, это не помогало. Напряжение нарастало и хотелось бежать к колдуну в лабораторию. Только вот как туда пройти по всем переходам? так и не запомнила. «Нет, я так не могу!» Юлианна отбросила приборы на стол, те отозвались недовольным звоном. «Что не можешь?» – раздался за спиной голос, от которого чуть не подпрыгнула. «Фух!» – схватившись за сердце, Юлианка обернулась. «Ты меня напугал!» «Прости!» – виновато улыбнулся Дарио, подходя к ней и присаживаясь рядом со столом на корточке. Взяв ее руки в свои, заглянул ей в глаза. В его же глазах плясали красные отблески тревоги. Что ты не можешь, тебе у нас не нравится? Нравится, ответила Юлианна честно. Я уже привыкла, и мне действительно здесь нравится. А не могу я больше ждать, когда мы к Элиджу пойдем. Она состроила просительную рожицу. Я как раз пришел, чтобы тебя забрать. Из глаз Дарью ушло волнение. Теперь там сверкали искорки лукавства. «Только перекушу. Ты не против?» «Я не против. Если перекусывать, ты будешь не мной», — пошутила Юлианна, с удовлетворением наблюдая, как во взгляде вампира вспыхивает недоумение, а потом возмущение. Мрачные шуточки он не поддерживал. «Я сегодня встал пораньше». Светским тоном сообщил Дарио, занимая свое место за столом. И позавтракать еще не успел. Зато смог выделить целый день на наши эксперименты. Элиджио утверждает, что у него все готово, и нужна лишь капелька твоей крови. Юлианна поморщилась. Опять будут колоть палец. Не очень приятное ощущение, честно сказать, но лишь бы это помогло Орландо. Вчера, наблюдая за ним в саду, Никак не могла понять, изменился он или нет. Казалось, что ему стало хуже. Или это просто у страха глаза велики. Опять ее мысли завертелись вокруг наследника, соскакивай и на свою возможную беременность. Стопроцентной гарантии не дает ни один способ, точнее, один есть, но у нее-то был жених, так что. Дарь, мне нужен лекарь! произнесла решительно. Я хочу узнать, не беременна ли». Вампир аж подавился булочкой. «А от кого?» Едва прокашлялся и уставился на Юлианну. «От бывшего», Юлианна выдохнула. «Ну не от тебя же». Дарю снова закашлялся и потянулся за чаем. «Я приглашу Фабио немедленно. Он все еще пребывал в некотором шоке. Что тебя натолкнуло на такую мысль? спросил осторожно. Я не буду с тобой это пока обсуждать. Юлианна покраснела. Давай сначала выясним, а потом продолжим разговор. Х-хорошо. С заминкой согласился с ней Дарио. Фабио, я вызову сейчас. Он не стал даже доедать, просто вскочил из-за стола и нырнул в портал. Юлианка осталась грызть ногти в ожидании. К счастью, маникюр сильно не пострадал, поскольку Дарио вернулся буквально через пять минут вместе с Фабио. Оба вампира выглядели несколько пришибленно, причем скулы Дарио мило так олели. «Леди Юлианна, что с вами?» Фабио даже поприветствовать ее забыл. «И вам доброе утро», – ехидно высказалась она. «Не смотрите на меня так, будто я умираю. Просто нужно кое-что...» «Проверить». Фразу она договаривала уже шепотом. «Как-то можно определить, я в положении или нет?» «Можно», — кивнул Фабио. Сзади него настороженной статуей замер Дарио. «Что вас натолкнуло на такую мысль? Какие-то необычные ощущения, предчувствия?» Он бросил быстрый взгляд себе за спину. «А можно я вам на ушко скажу?» Спросила тоже, бросая взгляд на Дарио, только настороженной. «Я вообще могу выйти», — раздраженно произнес он и исчез в портале под двумя изумленными взглядами. «Так что вы мне хотели сказать?» — спросил Фаби уже гораздо более спокойным голосом. «Ну, знаете...» — начала Юлианна свой рассказ о женском организме. «Выложила, что знала, а потом свои подозрения». «Ну вот, как-то так». «Очень интересно», — воскликнул Фабио, который, казалось, и дышать перестал, пока она рассказывала. «Какие поразительные отличия! Как вы говорите, это называется? Биологическая совместимость?» Юлианна кивнула. «Очень интересно. Ну давайте поглядим и подтвердим или развеем ваше подозрение». «А...» Юлианна собралась встать. «Сидите». Тяжелая ладонь опустилась на ее плечо. «Это займет пару мгновений». И правда. Фабио шепнул какое-то заклинание, из кончиков его пальцев сорвались серебристые искорки. Они закружились возле живота Юлианны и быстро рассеялись. «Нет, вы не беременны», — сделал заключение Фабио. «Но совершенно здоровы?» И вполне можете родить Дарио здоровых наследников, когда придет время». Юлианна, опустив локти на стол, упала лицом в ладони. Это было чувство странного облегчения. Детей она хотела, но сейчас... Тряхнула головой, отгоняя мысли. «Не беременна. Так что не стоит себя изводить мыслями о том, что бы делала, обернись дела по-другому». «Юлианна, тебе плохо?» На плечи опустились знакомые руки. Фабио. Следи Юлианны все в полном порядке, с улыбкой ответил лекарь. И я буду только рад принять у нее роды, когда создатель подарит вам наследника. Ну, я пойду. Фабио поспешил к двери. Прогуляюсь как раз. Ты хочешь ребенка? Задал волнующий его вопрос Дарио, когда дверь за лекарем закрылась. Юлианна медленно обернулась к нему и кивнула. «Даже несмотря на то, что он вампир, от этого мужчины она хочет детей. Но, конечно, не сейчас. Надеюсь, Создатель нам подарит такое чудо». Дарю поцеловал ее в макушку. «О том, как воспротивилось все внутри возможному ребенку от другого, он говорить не станет». Но в первое мгновение, его будто жгучая ревность изнутри опалила. Слава Создателю, обошлось. Но дети у них обязательно будут. А ухаживать за собственной женой он уже начал. А сейчас нас ждет Элиджу, если ты готова. Да, я готова. Юлианни на секунду стала грустно, когда Дарья убрал руки с ее плеч. Но нужно делать то, для чего ее сюда перенесли. Под руку они прошли через портал в лабораторию Элиджио. «Наконец-то!» — воскликнул колдун, приветствуя их легким поклоном. «У меня все готово!» Взмахом руки он указал на батарею пузырьков, заполненных разноцветными субстанциями. «Я изготовил несколько вариантов». «Да...» «У Юлианны аж пальцы заныли. Хватило бы у меня крови!» «Нужно в каждой всего лишь по одной маленькой капельке», — с несколько кровожадной улыбкой произнес колдун. «Итого семнадцать капелек». «Ну, семнадцать капелек должно найтись», — без тени шутки произнесла Юлианна, подходя к столу. За спиной она ощущала Дарио. «Давайте уже», — смело протянула руку Элиджу, который взял уже знакомый кинжал. «Укол?» Из пальца летит в первую колбу капелька крови, потом во вторую, третью и так до последней. Юлианна сунула пострадавший палец в рот, детская привычка. Втроём они внимательно наблюдали за колбами. В трех жидкости стали прозрачными буквально через минуту, обесцветились и всё. «Эти не подходят», – раздосадованно произнес колдун и вылил содержимое в раковину. «А что должно произойти?» Дарио продолжал наблюдать за остальными колбами. «Вот еще две стали прозрачными, а потом еще четыре». «Что-то...» Колдун взял эти и понес к раковине. «Но явно не то, что сейчас происходит». «Обнадеживающий ответ», — Буркнул Дарио. «У нас осталось еще восемь...» Начала Юля, но осеклась. «Пять попыток». «Уже четыре», — мрачно поправил ее Дарио. «Две». Колдун уперся ладонями в стол и опустил голову. «Я надеялся, что хоть одно зелье получится сделать». За оставшимися двумя колбами следили, не отрываясь, но в обоих субстанции стали прозрачными. «Ну что же», — заключил колдун. «Надо думать еще». «Но не сейчас, я всю ночь не спал». Юлианна положила ладонь на его плечо и погладила, выражая сочувствие. «Не переживайте, у вас обязательно получится в следующий раз», пыталась она подбодрить Элиджо, но тот лишь грустно улыбнулся. «Мне кажется, или что-то происходит», обратил их внимание Дарио на пробирку. «Вот в этой». Он осторожно прикоснулся к стеклу, за которым в прозрачной жидкости плавала маленькая искорка. Там что-то светится, Юлианна наклонилась к самой колбе. Мне же это не кажется? Нет, не кажется, с волнением в голосе заверил ее Дарио. Ой, теперь их две! От чего-то шепотом произнесла Юлианна и затаила дыхание. В прозрачной жидкости в колбе следом появилась и третья, едва заметная искорка. Вскоре вся жидкость будто состояла из сверкающего песка, начавшего медленно и как-то тягуче закручиваться в водоворот. Сначала так медленно, почти неуловимо для глаза, потом все быстрее и быстрее, пока искорки не слились в единый сверкающий поток. Пух! Прозвучавшее резко заставило вздрогнуть и отпрянуть. Сверкающим облачком из горлышка колбы вылетели искорки и осели на стол мелкой пыльцой, постепенно исчезая. А в колбе осталась вновь ставшая прозрачная жидкость, только с легким золотистым оттенком. Рядом с Юлианной свистяще выдохнул Дарио. Он боялся взгляд отвести от колбы, не веря, что произошло настоящее чудо. Получилось? едва слышно спросила Юлианна. Но в ответ молчание. Получилось? переспросила чуть громче. Я... Колдун запнулся. Я не знаю. Он очень бережно взял колбу в руки. Но заклятие определенно во что-то преобразовалось. Оно не исчезло. И что получилось? В голосе Дарио были нетерпеливые нотки. Сам того не замечая, он сжал пальцы Юлианны от волнения. «Должно было получиться заклятие, снимающее проклятие», — ответил колдун и принялся объяснять. «Все эти основы заклятий я создал против проклятия на крови, и я очень надеюсь, что кровь леди Юлианны усилила свойства. У каждой искры своя магия, и мне кажется, что раз использовано проклятие на крови, то именно кровь искры может его и разрушить». Сейчас это кажется очевидным, и как мы не догадались раньше. Эллиджо почти влюбленным взглядом смотрел на колбу, нежно поглаживая стекло. Наверное, так и должен выглядеть тот, кто своими руками создал нечто, способное перевернуть мир. Это прекрасно, буквально ворковал он. И то, что плетение не рассеялось, очень обнадеживает. Колдун взял со стола пробку и тщательно закрыл колбу. «Можно пробовать», — произнес он долгожданные слова. «А вы уверены, что это не навредит Орландо?» Юлианна опасалась за возможные последствия. «Средство неиспытанное, неизвестно, как отразится на здоровье наследника, если ему станет хуже. И если уж говорить честно, боялась, что если наследнику станет хуже...» Или что вообще будет катастрофой, он умрет, то и ей останется жить недолго. Мы все равно не узнаем, пока не попробуем. Дарью тщательно сдерживал эмоции. Не верилось, что все в итоге разрешится так легко. Он не позволял Надежде вновь вспыхнуть в его сердце. Слишком все просто, слишком где-то обязательно кроется подвох. Одна капля не должна повредить Орландо уверенно заявил колдун. «Мы начнем с одной капли». Дарио согласно кивнул, тут же открывая портал к дверям покоев наследника. Все равно выхода нет». «Я узнаю, не спит ли Орландо». Дарио взялся за ручку двери. «Ну и предупрежу Фелиситу», добавил, вздохнув. «Его не было не больше пары минут, которые показались Юлианне вечностью». «Нянька совершенно точно не будет рада их приходу». И была права. Когда Дарио провел их к наследнику, игравшему на ковре, Фелисита смотрела прям волком, она, в вошедших, принялась убирать со столика посуду. «Фелисита», — обратился к ней Дарио, — «выйди, пожалуйста». «Нет». Она вздернула подбородок и сжала кружку, которую взяла в руку так что-то треснуло и рассыпалось на крупные осколки. «Фелисита!» С угрозой в голосе протянул Дарио. В его глазах вспыхнули недовольные красные огоньки. Юлианна на месте няньки уже бы бежала, сверкая пятками, но та, демонстративно громко собрав посуду, медленно пошла к дверям, всем видом выражая возмущение. Когда за ней закрылась дверь, Дарио кивнул колдуну, и сел на ковер рядом с племянником. «Какие красивые у тебя игрушки!» заговорил мягким тоном, опуская свою руку рядом с детской. «Можно мне посмотреть?» спросил просто, чтобы привлечь его внимание. «На...» было неуверенно сказано в ответ, а Дарио замер гранитной статуей, уже и забыл, когда Орландо реагировал на обращение к нему только и смог, что поднять ошарашенный взгляд на колдуна и кивнуть, разрешая применить зелье. Элиджо осторожно вынул пробку, боясь расплескать заклятье, и, склонившись к ребенку, капнул пару капель ему на руку. Капельки не расплылись по коже. Они двумя сверкающими маленькими шариками покатились вдоль руки к пальчикам, уменьшаясь по пути. Но там, где они оставляли след... Кожа наследника становилась другой, будто молодела. «Вы тоже это видите?» — не поверил своим глазам колдун. «Да», — в один голос ответили Дарио и Юлианна. «Оно действует», — выдохнул колдун. «Оно действует». «Нужно обтереть его всего, насколько хватит зелья». Юлианна отмерла и забегала по комнате в поисках полотенца, салфетки или платка, да чего угодно. Не задумываясь, схватила какую-то тряпочку и вернулась к колдуну, но тот отрицательно качнул головой. «Лучше прямо на кожу», — он смотрел на Дарью. «Нужно раздеть Орландо». Но сделать это оказалось не так просто. Ребенок начал капризничать, как бы мягко Юлианна не уговаривала его не бояться удалось расстегнуть рубашечку и немного приспустить. Элиджо щедро вылил зелье на наследника, и капельки заскользили вниз по его коже. «Что вы делаете?» В комнату в нарушении приказа ворвалась Фелисита. Юлианна испугалась, что она сейчас набросится, но колдун шепнул заклинание, и нянька застыла. Только глаза зло сверкали, а капли продолжали медленно скользить по коже Орландо.